Прослушивание. Натаскивание Вики. Челси начала второй день работы в Бирмингеме с подготовки Вики, шестнадцатилетнего Смарчка и ее мамы, которым выпало спровоцировать инцидент с выплескиванием кофе. «Она так мечтала об этом», — говорила мама. «Только об этом и говорит. Это ее жизнь». «Ничего удивительного. Вики очень талантливая девочка», — сказала Челси, совывая очередную пенопластовую чашку кофе в руку мамы. Она надерет им зады. Она сгорает над нетерпением. Это ее мечта. Она только этого и хочет. Это моя мечта, — подтвердила Вики. Я только этого и хочу. Я говорила с ней о других мечтах, — добавила ее мама, словно забеспокоившись, что их семья может показаться немного однообразной. Но она и слышать ничего не хочет. Я и слышать ничего не хочу, — эхом отозвалась Вики. Она совершенно не хочет об этом слышать, — повторила мама. Это моя мечта, мама. Вот что говорит эта юная леди, и ни на что другое не соглашается. — Правда, маленькая мисс Шоу-бизнес, ты хочешь быть звездой? Я хочу быть звездой! — уверила Вики свою маму. — Это ее мечта! — повторила мама. — Это моя мечта! — сказала Вики. — Она никогда не перестанет мечтать свою мечту! — сказала мама. — И не нужно! — уверила их обеих Челси. «Сегодня у Вики есть прекрасная возможность. Девочка вроде Вики должна мечтать свою мечту, потому что знаменитость создает себя сама». «Вы совершенно правы, Челси», — сказала мама. Челси была на взводе. Это было необходимо, ведь, несмотря на то, что у Вики сегодня точно не было никаких шансов, у Челси они как раз были. Заняв в команде шоу номер один должность Эммы, она повысила свой статус, найдя Кельвину избитую жену, которую тот требовал от Трента. Теперь она была полна решимости упрочить свое положение, предоставив боссу-участницу прослушивания в отличном психологическом состоянии, соответствующем выделенной ей роли в шоу. Работа с Вики заключалась в том, чтобы убедить ее, что она и правда следующая Джуди Гарленд, несмотря на очевидные доказательства обратного. Разочарование и унижение, которые потом испытает девушка, послужат катализатором для мощного противостояния между Берил и Родни, и, как они надеялись, Последнее протянется сквозной нитью через весь эпизод, поэтому падение Вики должно быть абсолютно убедительным. «Нельзя сыграть катарсис!» — любил повторять Кельвин. Челси была рождена для такой работы. Не будучи еще членом команды шоу номер один, она инстинктивно чувствовала, как должен работать этот прием. Врожденная хитрость и понимание человеческой натуры говорили ей, что поразительно завышенная самооценка и воинственная вера в себя у таких поразительно бездарных людей должна быть хотя бы частично подготовленной. Было невозможно предположить, что деревенские дурачки, над которыми хохотала вся нация, уверяющие Кельвина, что они новые Джастин и Тимберлейки, могли так себя вести без всякой подготовки. Конечно, в первую очередь был необходим сам человеческий материал. Все эти люди и сами по себе безумно заблуждались на свой счет, это очевидно, ведь большинство из них подало заявки на участие в шоу по собственной воле. Задача Челси заключалась в том, чтобы пестовать эти жалкие заблуждения до тех пор, пока жертвы искренне не поверят в то, что способны победить, и только тогда показывать их судьям. Только после этого можно будет собрать золотые для телевидения кадры Изумленные взгляды, ярость, неверие, медленное понимание того, что они не только позорно провалились, но что над ними откровенно посмеялись и подвергли оскорблениям те, кого они считали спасителями. «Нельзя сыграть надменность», — часто замечал Кельвин. «Первое правило драмы. Перед тем, как герой падет, его нужно возвеличить». Многое на шоу номер один было игрой, но только не это. Гордость и падение должны быть истинны. Без этого нельзя. И именно поэтому Челси так усердно восхваляла Вики и ее маму. — Знаете что, милые мои, — сказала Челси, взяв Вики и ее маму за руки, — я искренне верю, что, если вы искренне верите, ваша мечта может уже совсем скоро осуществиться. Слегка сжав их руки и приобняв, Челси ушла настраивать многочисленных плачущих и дрожащих липучек.